Мы снова с вами. Пришла очередь ночной смены. Положение заключённых нельзя назвать таким уж скверным, однако приближается время ночной смены. Во дворе расхаживают Хельман и Барден, которые ждут, когда уйдёт дневная смена. Они поигрывают дубинками, кричат что-то обитателям второй камеры и угрожают заключённому номер 8612. Они приказывают ему отойти от двери, показывают на огнетушитель и громко спрашивают: "Не хотят ли заключённые прохладного углекислого душа?" Кто-то из заключённых спрашивает охранника Джефа Лендри: "Господин надзиратель, у меня есть вопрос. Сегодня у одного из нас день рождения. Можно нам его поздравить?" Прежде чем Лендри успевает ответить, Хелман кричит из коридора: Мы споём "Happy Birthday" во время переклички. Теперь пора ужинать. По три человека. Заключённые сидят за столом, накрытым в центре двора, жуют свой скудный ужин. Разговаривать запрещено. Просматривая видеозаписи этой смены, я вижу, как Барден вводит через главные двери одного заключённого. Он только что попытался бежать. Теперь он стоит по стойке смирно в центре коридора рядом с обеденным столом. У него завязаны глаза. Лэндри спрашивает его, как он открыл замок двери. Тот отказывается выдать тайну. С его глаз снимают повязку. Джефф угрожающе предупреждает: "Если мы увидим тебя рядом с этим замком номер 8612, то у нас найдётся для тебя нечто". Действительно горяченькая. Неудачливый беглец, никто иной, как Дуг 86-12. Лендри заталкивает его обратно в камеру, где номер 86-12 снова начинает выкрикивать ругательство, еще громче, чем раньше, и поток нецензурной брани затопляет двор. Хиллман устало говорит, обернувшись ко второй камере. Номер 86-12. Твоя игра уже всем надоела. Очень надоела. Это уже даже не смешно. Охранники спешат к обеденному столу, чтобы остановить разговор номера 5486 с окамернниками, которым запретили общаться. Джефф Лендри кричит на номер 5486. Эй ты, мы не можем совсем оставить тебя без ужина, но можем забрать то, что осталось. «Ты уже поел. Начальник говорит, что мы не можем лишить тебе еды. Но что-то ты уже съел. Мы можем забрать остальное». Потом он обращается ко всем. «Ребята, кажется, вы забыли о тех привилегиях, которые мы можем вам дать». Он напоминает им о завтрашних свиданиях с друзьями и родственниками. Если заключенный окажется в одиночке, он может быть их лишен. Все заключённые, которые продолжают есть, говорят, что помнят о свиданиях во вторник в 7, и с нетерпением их ждут. Джефф Лендри настаивает, чтобы номер 8612 снова надел шапочку, которую снял во время ужина. Мы же не хотим, чтобы твои волосы попали тебе в еду, и ты из-за этого заболел. Номер 8612 отвечает странно. Кажется, он начинает терять ощущение реальности. Я не могу надеть её на голову. Она слишком тесная. У меня заболет голова. Что? Я знаю, что это странно. Именно поэтому я пытаюсь отсюда выбраться. Они продолжают говорить: "Нет, у тебя не заболет голова". Но я знаю, что она заболеет. Рич 1037 тоже выглядит подавленным и отрешённым. У него неподвижный взгляд. Он говорит медленно и монотонно. Он лежит на полу своей камеры, непрерывно кашляет и настойчиво требует встречи с суперинтендантом. Я встречаюсь с ним, вернувшись с ужина, даю ему таблетки от кашля и говорю, что он может уйти, если чувствует, что больше не может терпеть, но лучше всё-таки не тратить столько времени и сил на попытки бунтовать. Он говорит, что чувствует себя лучше и обещает постараться. Потом охранники переключаются на поло 5704, который начинает вести себя самоувереннее, как будто хочет занять место бывшего лидера повстанцев Дуга 8612. Что ты такой мрачный, номер 5704? спрашивает Лэндри. А Хелман начинает постукивать дубинкой по пручим двери камеры, издавая громкие лязгающие звуки. Бардон добавляет: Как ты думаешь, Понравится им эти звуки после отбоя. Например, сегодня ночью номер 5704 пытается отшутиться, но охранники не смеются, хотя некоторые заключённые начинают хихикать. Лэндри говорит: "О, хорошо, очень хорошо. Продолжай в том же духе. Нам уже становится смешно. Я не слышал таких смешных шуточек уже лет 10". Охранники стоят в уверенных позах, в один ряд и смотрят на номер 8612, который медленно ест в одиночестве. Одну руку охранники держат на поясе, а второй угрожающе покачивают дубинками. Они демонстрируют, что выступают единым фронтом. У нас тут кучка бунтарей и революционеров, восклицает Джефф Лендри. Вдруг номер 8612 Вскакивает из-за стола, бежит к задней стене и разрывает снизу доверху чёрную ткань, закрывающую видеокамеру. Охранники хватают его, оттаскивают назад и снова сажают в карцер. Он саркастически говорит: "С сожалею, парни". Один из них отвечает: "Ты сожалеешь, да? Скоро мы тебе кое-что покажем. Вот тогда будешь сожалеть по-настоящему". Хельман и Барден начинают стучать в дверь карцера Дубинками. А номер 8612 кричит, что от такого оглушительного шума у него ещё больше болит голова. Дук 8612 вопит: "Чёрт, прекрати, придурок! У меня уши болят!" Барден: "Может, в следующий раз ты подумаешь об этом, прежде чем поясничать и снова оказаться в карцере. А?" номер 8612 номер 8612 отвечай Да пошёл ты Отвези, чувак. В следующий раз я выбью дверь. Я тебе обещаю. Он угрожает выбить дверь в свою камеру, входную дверь, а может быть, имеет в виду стену, за которой находится камера наблюдения. Кто-то из заключённых спрашивает: "Покажут ли сегодня вечером кино?" Когда заключённым описывали условия содержания в тюрьме, им обещали киносеансы. Кто-то из охранников отвечает: "Я не знаю, будет ли у вас вообще когда-нибудь кино". Охранники громко обсуждают, что будет, если пострадает тюремное имущество. Хелман берёт копию тюремных правил и читает правила о нанесении ущерба тюремному имуществу прислонившись к косяку двери первой камеры и поигрывая дубинкой, он, кажется, с каждым мгновением становится всё увереннее и упивается своей властью. "Вместо кино с заключённым придётся поработать", говорит Хельман, обращаясь к другим охранникам. "Хельман, ладно, минуточку внимания. Сегодня у нас есть для вас новое развлечение. Третья камера. Вы отдыхаете и расслабляетесь. Можете делать что хотите, потому что помыли свои тарелки и хорошо поработали. Вторая камера. Вам ещё придётся поработать. Первая камера. У нас есть небольшое одеяло, и вам придётся вытащить из него все колючки. Офицер, дайте им его. Пусть первая камера как следует поработает. Если они хотят спать под одеялами без колючек. Лендри вручает Хилману несколько одеял, покрытых колючками. Смотрите, какая красота, он продолжает свой монолог. Только посмотрите на это одеяло, леди и джентльмены. Посмотрите на это одеяло. Разве это не шедевр? Я хочу, чтобы вы вытащили из этого одеяла все колючки до одной потому что под ним вам придется спать». Кто-то из заключенных говорит «Мы лучше будем спать на полу». Лэндри отвечает просто «Спите, как хотите». Интересно наблюдать, как Джефф Лэндри колеблется между ролями крутого и хорошего охранника. Он все еще полностью не уступил контроль Хеллману. Стремясь добиться хотя бы от счастья такого же господства, Лэндри всё-таки испытывает больше сочувствия к заключённым, чем Хелман. В интервью после эксперимента наблюдательный заключённый Джим 4325 сказал, что Хелман был плохим охранником и прозвал его Джоном Уэйнном. Джон Уэйн настоящее имя Мэрион Роберт Моррисон, американский актёр, которого называли королём вестерна, символ суровой мужественности. Его герои Почти всегда люди грубоватые, авторитарного склада, не сгибаемые в своих пристрастиях и взглядах, традиционалисты и суперпатриоты. Братья Флендри он считает хорошими охранниками. Большинство других заключенных тоже согласны, что Джефф Лендри скорее хороший, чем плохой. Заключенный из третьей камеры спрашивает, можно ли получить какие-нибудь книги. Хилман предлагает выдать всем несколько экземпляров правил, чтобы было что почитать перед сном. Приходит время очередной перекличке. Итак, никто не валяет дурака сегодня вечером. Помните, начнём перекличку с номера 2093, чтобы как следует потренироваться, говорит он. Бардон набрасывается на строй заключённых и, приблизившись вплотную к их лицам, говорит: «Мы не учили вас так рассчитываться». «Громко, четко и быстро». «Номер 5704. Ты говоришь слишком медленно». «Для начала попрыгай немного». Охранники начинают наказывать всех без разбора. «Теперь для наказания не нужна причина». «Номер 5704 не собирается подчиняться». «Не буду я этого делать». Барден пытается нагнуть его. «Но?» Заключенный нагибается, но недостаточно низко. «Ниже, чувак, ниже!» Барден толкает его дубинкой в спину. «Ты не толкай меня!» «Ты сказал, не толкай?» Насмешливо переспрашивает Барден. «Да, я сказал, не толкай меня!» «Ложись и отжимайся!» Приказывает Барден. «А теперь возвращайся в строй!» Барден действует намного решительнее и энергичнее, чем раньше. «Я не могу!» Но Альфа Самцому, очевидно, всё ещё остаётся Хелман. Но когда Бардо на Хелман составляют динамичную пару, Джефф Лендри неожиданно отступает на задний план или вообще исчезает со двора. Даже лучшего заключённого номер 2093 сержанта без всяких причин заставляют отжиматься и прыгать. Очень хорошо. Смотрите, как он хорошо это делает. У него куча энергии сегодня вечером, говорит Хельман. Потом он переключается на номер 3401. Ты улыбаешься. С чего бы это? вмешивается его коллега, Барден. Ты улыбаешься номер 3401. Ты думаешь, это забавно? Ты что, не хочешь спать сегодня ночью? Прекрати улыбаться. Это не цирк. Если я увижу, что кто-то улыбается, Все будут прыгать очень долго, заявляет Хельман. Понимая, что заключённым нужно немного развеять мрачную атмосферу, Хельман говорит Бардано, надеясь развлечь угрюмых заключённых. "Офицер, знаете тот анекдот об безногой собаке? Каждую ночь её хозяин выносит её побегать". Они с Барданом смеются, но замечают, что заключённые даже не улыбаются. Барден шутливо упрекает Хелмана. "И мне нравится ваш анекдот, офицер. Тебе понравился мой анекдот номер 5486?" Джерри 5486 честно отвечает: "Нет". "Раз тебе не понравился мой анекдот, иди сюда и сделай 10 отжиманий. И ещё пять за то, что не улыбаешься. Всего 15". Хелман в ударе. Он заставляет заключённых встать лицом к стене. Когда они поворачиваются обратно, он стоит в забавной позе, показывая однорукого продавца карандашей. Одна рука в штанах. Палец торчит в районе промежности, как будто у него эрекция. Заключённым велят не смеяться, но некоторые всё-таки смеются, и их заставляют отжиматься или приседать. Номер 3401 говорит, что ему не смешно, но ему тоже приходится отжиматься, за честность. Потом всем приказывают пить свои номера. Хелман спрашивает сержанта 2093. Похоже ли это на пение? По-моему, это похоже на пение, господин надзиратель. Хелман заставляет его отжиматься, потому что не согласен. Неожиданно сержант спрашивает: Я могу сделать больше отжиманий, сер. Можешь сделать ещё 10, если хочешь. Тогда сержант бросает ему ещё более демонстративный вызов. Я должен отжиматься, пока не упаду. Конечно. Хелман и Бардон не знают, как реагировать на эту колкость, но заключённые смотрят друг на друга в тревоге, понимая, что сержант может спровоцировать новые наказания которым потом подвергнут всех остальных. Его поведение начинает всех по-настоящему пугать. Потом заключённых просят рассчитаться в сложном порядке, и Барден на смеши его добавляет. Это должно быть не трудно для ребят с таким хорошим образованием. В сущности, он по традиции подшучивает над образованными людьми, над этими интеллектуалами-снобами, хотя он и сам студент. Из заключённых спрашивают, нужны ли им одеяла и кровати. Все говорят, что нужны. И что же вы сделали, мальчики, спрашивает Хельман. Что бы заслужить кровати и одеяла? Мы вынули из одеял все шипы, отвечает кто-то. Хельман запрещает говорить шипы. Нужно говорить колючки. Это простой пример использования языка как инструмента власти, а язык в свою очередь создаёт реальность. Как только заключённый, называет шипы колючками, Бардон разрешает ему взять подушку и одеяло. Хелман возвращается с одеялами и подушками и раздаёт их всем, кроме заключённого номер 5704. Он спрашивает его, почему он так долго не мог взяться за работу. Тебе нужна подушка? Почему я должен давать тебе подушку, если ты не хочешь работать? Потому что у меня хорошая карма пытается пошутить номер 5704 Я спрашиваю тебя ещё раз почему я должен дать тебе подушку Потому что я прошу вас об этом господин надзиратель Но ты взялся за работу только через 10 минут после всех остальных говорит Хельман Смотри в будущем начинай работать когда тебе говорят Несмотря на плохое поведение номера 5704 Хелман наконец смягчается и даёт ему подушку. Чтобы Хелман окончательно не затмил его авторитет, Барден говорит номеру 5704 поблагодарить его как следует. Спасибо. Ещё раз. Скажи, благословляю вас, господин надзиратель. Сарказм льётся через край. Хелман успешно отдаляет номер 5704 от его друзей-революционеров заставляя просить подушку. Примитивные личные интересы начинают побеждать солидарность заключённых. В день рождения заключённый номер 5704. Заключённый Джерри 5486 напоминает охранникам, что они обещали поздравить с днём рождения номер 5704. Это довольно любопытно, ведь заключённые очень устали. И охранники собираются отпустить их по камерам спать. Возможно, это попытка восстановить что-то из нормальных ритуалов внешнего мира или же маленький шаг к исправлению ситуации, которая быстро становится совершенно ненормальной. Барден говорит Хельману. Нам поступила просьба от заключённого номер 5486 офицер. Он хочет спеть Happy Birthday. Пиомому не нравится, что песня предназначена для номера 5704. Это твой день рождения, а ты так плохо работал. Номер 5704 отвечает, что не должен работать в свой день рождения. Охранники прохаживаются вдоль строя и просят каждого громко сказать, хочет ли он спеть Happy Birthday для номера 5704. Все соглашаются, что нужно спеть. Тогда заключённому Хаби 7258 велят запевать. И это первые приятные звуки за весь день и всю ночь. Но заключённые называют адресата поздравления по-разному. Одни поют: "С днём рождения, товарищ". Другие: "С днём рождения, номер 5704". Услышав это, Хелмон и Барден начинают вопить вдвоём. Барден напоминает им: Этого джентльмена зовут номер 5704. Поём сначала. Хельман хвалит номер 7258 за его исполнение. Ты задал темп сдвига и не фальшивил. Он со знанием дела говорит о музыкальном размере, демонстрируя своё музыкальное образование. Но потом просит, чтобы они спели снова в более традиционном стиле и заключённые подчиняются. Но исполнение не устраивает охранников, и им снова приказывают: "Ещё раз, больше энтузиазма. День рождения только раз в году". Этот перерыв в обычной рутине, инициированный заключёнными, чтобы все вместе пережить хоть какие-то положительные чувства, превращается в очередной повод продемонстрировать расстановку сил. Кто здесь командует, а кто подчиняется? Последний эмоциональный срыв и освобождение номера 8612. Выключают свет, и дуга 8612 наконец в очередной раз выпускает из карцера. Он в ярости кричит: "Эй, Иисус, я сгораю изнутри. Ты что, не видишь?" Во время второго визита к Джафе Он яростно кричит о своих мучениях. Я хочу уйти. У меня всё горит внутри. Я не выдержу ещё одну ночь. Я просто не могу это выдержать. Мне нужен юрист. Я имею право попросить юриста. Свяжитесь с моей матерью. Хотя он не забыл, что это просто эксперимент, но продолжает неистовывать. Вы влезли мне в голову, в мою голову. Это эксперимент. Это договор, а не рабство. Вы не имеете никакого права трахать мне мозги. Он угрожает выйти на свободу, чего бы это ни стоило, даже порезать вены. Я сделаю все, чтобы выйти. Я разломаю ваши камеры. Я перебью ваших охранников. Начальник тюрьмы изо всех сил старается его успокоить. Но номер 8612 ничего не хочет слушать. Он кричит все громче и громче. Джаффе заверяет номер 8612, что как только он сможет связаться с одним из наших психологов-консультантов, его просьбу серьезно рассмотрит. Скоро, после позднего ужина, возвращается Крейг Хэйни. Прослушав аудиозапись этой драматичной сцены, он беседует с номером 2612, пытаюсь определить, нужно ли его выпустить прямо сейчас. Действительно ли он переживает сильный эмоциональный стресс? В этот момент мы всё ещё не были уверены, что номер 8612 не симулирует. Во время предварительного интервью мы узнали, что в прошлом году он был лидером антивоенных активистов в своём университете. Как он мог сломаться всего за 36 часов? Но номер 8612 был по-настоящему растерян. Позже он сказал нам: "Я сам не мог понять, это на меня так повлиял тюремный опыт или я сам намеренно вызвал у себя эти реакции? Внутренний конфликт, который пережил Крейк Хейн не принимая решения самостоятельно, так как я ещё не вернулся с ужина". Он ярко описал позднее следующими словами: Сейчас эта ситуация кажется несложной, но тогда она меня испугала. Я был аспирантом второго года обучения. Мы вложили в этот проект много времени, сил и денег. И я знал, что отпустив участника раньше времени, мы поставим под угрозу весь план эксперимента, который так тщательно составили и осуществили. Никто из организаторов эксперимента не ожидал подобных событий.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 Я предпочёл этические гуманные соображения. Крейк связался с девушкой заключённого номер 8612. Она быстро приехала и забрала его и его вещи. Крейк напомнил им обоим, что если это состояние будет продолжаться, утром Дук может обратиться в студенческую поликлинику, потому что мы договорились с его сотрудниками о помощи в случае подобных реакций. К счастью, Крейк принял правильное решение, руководствуясь гуманными и юридическими соображениями. Оно было тем более верным, что учитывало возможные отрицательные влияния на сотрудников тюрьмы и заключённых, если бы номер 8612 и дальше оставался в тюрьме, находясь в состоянии эмоционального смятения. Но когда Крейк сообщил Киртису и мне, что решил отпустить номер 86-12, мы восприняли эту новость скептически и решили, что он пал жертвой актерского таланта заключенного номер 86-12. Только после долгого обсуждения всех имеющихся фактов мы согласились, что он поступил правильно. Но нам еще нужно было разобраться, почему эта чрезвычайная реакция возникла так внезапно почти в самом начале нашего двухнедельного рискованного предприятия психологические тесты не выявили у номера 8612 ни намёка на психическую нестабильность но мы убедили себя что его эмоциональный срыв стал результатом чрезмерной чувствительности его натуры и слишком сильной реакции на искусственные тюремные условия вместе с Крейгом и Кертисом Мы устроили нечто вроде мозгового штурма и пришли к выводу, что должно быть в процессе отбора участников имелся изъян, из-за чего тестирование смогла пройти пограничная личность. При этом мы отбросили другую возможность, что ситуационные силы, действующие в нашей тюрьме, оказались для номера 8612 слишком сильными. Что означал этот наш вывод? Мы оказались посреди эксперимента, разработанного для того, чтобы продемонстрировать, что ситуационные факторы важнее диспозиционных, и всё же сделали выборы в пользу диспозиционного подхода. Позднее Крейк удачно сформулировал нашу ошибку. Только позже мы заметили очевидный парадокс первую же неожиданную и яркую демонстрацию власти ситуации в нашем исследовании мы объяснили диспозициями личности, обратившись как раз к той теории, которую собирались развенчать. Мы все еще не понимали, есть ли в поведении номера 86-12 какие-то скрытые мотивы. С одной стороны, он мог действительно потерять контроль над собой из-за слишком сильного напряжения. И тогда, конечно, его нужно было освободить. С другой стороны, Сначала он мог притвориться сумасшедшим. Он знал, что если бы у него получилось, нам бы пришлось его освободить. Или, возможно, неожиданно для себя, он дошел до временного сумасшествия, не выдержав собственного притворства. Позднее в отчете номер 86-12 усложняет простые причины своих действий. Вскоре после того, как номер 86-12 вышел на свободу, Один из охранников подслушал, как заключённые из второй камеры обсуждают план, в соответствии с которым Дуг должен был вернуться на следующий день вместе с группой сторонников, разгромить тюрьму и освободить заключённых. Мне этот слух казался совершенно неправдоподобным, пока на следующее утро один из охранников не доложил, что видел номер 8612 крадущегося по коридору факультета психологии. Я приказал охранникам схватить его и вернуть в тюрьму, потому что он, видимо, вышел на свободу обманом. Он вовсе не был больным, а просто обманул нас. Теперь я был уверен, что нужно быть готовым к нападению на нашу тюрьму. Как предотвратить возможные насилие? Что делать, чтобы тюрьма осталась целой и невредимой? Ой, тои, чтобы эксперимент продолжался.